Глава десятая. Свобода. 28 мая. Доброе утро. Настя сверкнула глазами, приветствуя его легким взмахом руки. Доброе, доброе. Павел поднял свою в ответ, рассматривая ее. Учитывая, что дистанцию держу именно я, мой вопрос прозвучит странно, но очень хочется его задать. Без предисловий выдала она и уткнулась губами в кулачки. Он на секунду замер. Как будто с места в карьер перешла. Павел присел. Ну, задавай. Настя выпрямилась. «Тебе любопытны мои вирши, обескураживает прямота. А чисто внешне есть то, что тебя во мне привлекает?» Она удерживала его взгляд, который становился все глубже. «Вот уж точно! Орехово-мшистые омуты!» «Ты на меня иногда так смотришь, что я хочу прикрыться», — произнесла на выдохе. «Ты тоже так на меня смотришь иногда. Только я хочу напротив э -э -э, раскрыться». От взглядов стало жарко дышать. Она натянуто усмехнулась, пытаясь разрядить уплотнившуюся между ними атмосферу. «Уверена!» Тут ты не будешь банальным и не начнешь нахваливать привычные женские прелести. Он провел пятерней по волосам, ухмыльнулся. — Я, конечно, могу рассказать о своих впечатлениях и по этим частям. Настя закатила глаза. — Но оправдаю твою уверенность во мне. Павел протянул руку и обхватил пальцами ее запястье. — Вот тебе моё мурашковое восхищение. Меня вообще клинит на слове «изящное» применительно к тебе. Твои запястья, он пленил и второе, изящные и притягивают магнитом. Я могу наблюдать за их движениями беспрерывно. Я тебя почти не трогал. Коснулся вскользь, задел. А ощущение, словно могу воспроизвести тебя с закрытыми глазами. Он озвучивал все то, что она обозначала мысленно. Подобное даже немного пугало. И манило вдвойне. Ну тогда откровенность за откровенность. Павел нежно погладил ее кожу большими пальцами, улавливая убыстряющийся темп пульса. Нашла что-то особенное для себя во мне? Я с первой секунды залипла на твои губы. Судорожно сглотнула, улыбнулась и оторвала от них взгляд. «Но это предсказуемо. Меня привлекает твой кадык». Он ухает вниз и, стремительно не успев упасть, взлетает ввысь. Вибрирует в ответ на волнение. Будоражится и будоражит. И я таю, завораживаю сама себя на таком откровенно показательном мужском достоинстве. Павел выгнул бровь. Его пальцы дрогнули, словно обжегшись. Настя улыбнулась шире. «Именно так». «Мужской ум, мужской взгляд и мужской кадык — настоящие притягательные достоинства для меня». Она отняла руки, потому что принесли заказ. Он неохотно отпустил. «Ты сильно занят до обеда?» Павел весь подобрался в ожидании. «Слушай, ты с ума меня сведешь своими неожиданными вопросами?» Он глубоко вдохнул. «Есть одна договоренность. На десять часов. А что?» «Прокати меня по городу после переговоров». Он не поверил тому, что услышал. Она поглядывала на него, пока Павел пытался осознать ее просьбу предложения. «Так, ты мой личный мираж. Я перенесу время встречи, иначе, боюсь, ты исчезнешь». Он смотрел на нее недоверчиво. «Обещаю, что не исчезну». Настя оставалась серьезной, хотя глаза улыбались. «Если здесь же в двенадцать успеешь...» «Пообещай, что придешь». «Паш, я тебя ни разу ни в чем не обманывала. Она сама нашла его руку, пожала ее. Прекращай». «Хорошо». Он хлопнул себя по бедрам в двенадцать на крыльце. Настя зашла в магазин, заправила дома куриный суп и вернулась к кофейне. День выдался теплым и ясным. Так же тепло и ясно было на душе. Она сама делала шаг навстречу, ощущая волнение в смеси с зарождающейся уверенностью. Павел уже ждал у дверей, протянул руку и прикоснулся к ее щеке. Мираж не растаял в туманной дымке. Вспыхнула Настя от этого невинного и столь чувственно-красноречивого жеста. «Поехали?» Он улыбнулся, кивая и охватывая ее всю взглядом. Поддерживая под локоть, подвел к автомобилю и помог сесть внутрь. «Ты хочешь куда-то конкретно?» уточнил Павел, когда они расположились в прокладном салоне и пристегнулись. Она откинула голову на подголовник. «Хочу просто прокатиться. Если надумаешь продемонстрировать свою любовь к скорости, «Можно вильнуть на объездную». Он кивнул и тронулся с места. «Сама-то «Вожу, но пока без машины. Продала, чтобы свести к минимуму, необходимость залезать в долги по квартире. Иногда езжу на папиной». «Хочешь порулить?» Павел сам удивился своему спонтанному приглашению. не -а. Настя полностью запрокинула голову. «Хочу, чтобы ты меня вез. Хочу скинуть обувь. Высунуть ноги в окно и балдеть от чувства вольной полетности. Они покрутились по маленьким улочкам и выскочили на главное. «Я люблю иногда без цели поколесить по городу, влиться в его темп и ритм», отметила она, не отрывая взгляда от остающихся позади зданий, площадей, парков и сквериков. «Ну, обогнем ее по трассе и вернемся с другой стороны». Он скользнул по ней взглядом, притормаживая у светофора. «Скорость я тоже люблю», — Настя повернулась к нему. «Она дарит свободу, шквал ощущений, острых и сиюминутных». «Тогда погнали!» Павел снова прикоснулся к ее щеке. Они выбрались за город. С набором скорости отключались посторонние шумы. Глаз отдыхал на раскинувшихся до горизонта полях и кайме леса на границе неба и земли. «Еще бы добавить громко музыку и... А -а Ах!» — протянула Настя. «Любишь что-то определенное для дороги?» «Сейчас бы выбрала Шинаю Тфейн с ее I feel like a woman. Открытое окно и голос на волю». Он опустил стекло с ее стороны. Она засмеялась и выставила руку, купаясь в стремительном потоке воздуха. Вдруг... Раздались знакомые аккорды, Настя резко обернулась, Павел нашел в интернете нужную песню и выставил звук на максимум. Ветер играл ее волосами. Она излучала счастье, подпевая припеву. «О-о-о, oh, oh, oh. I wanna be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman». Павел вел автомобиль и любовался ее безудержностью. Свободная блузка с широкими рукавами на манжетах-резинках облепляла тело под натиском залетающего в салон ветра. Волосы рассыпались по плечам и норовили постоянно упасть на лицо, а она со смехом откидывала их назад на несколько секунд, скручивая в жгут и снова отпуская порхать без ограничений. «Как так получается, что неожиданный утренний компаньон становится ближе друга и родственника?» — А люди, которые знают тебя с рождения, никак не хотят принять тебя таким, какой ты есть, и вздыхают, как на непоправимую данность, — прокричала Настя, перекрывая свист ветра и музыку. — Не знаю. Кто-то свыше распорядился таким образом. Он картинно шлепнул себя по лбу. — Так вот, каков ключик к тебе. А я-то делал ставку на кофе. Чем ближе они подъезжали к кофейне, тем тише становилась Настя. Она спокойно сидела, глядя на городской пейзаж, положив одну руку у основания стекла, другую расслабленно оставив на колени. Они уже молчали какое-то время, но складывалось впечатление, что она затихла изнутри. Павел припарковался и развернулся к ней. Взял за запястье, обхватывая второй рукой пальцы. «Слушай, а...» «Почему у меня ощущение, что ты растворяешься и снова уплываешь от меня?» Настя медленно изменила позу, будто перелившись в его сторону. Посмотрела на него каким-то втягивающим взглядом. Высвободила руку и, присоединив вторую, провела, едва касаясь по его вискам, по гладко выбритым щекам, к подбородку, оставляя покалывающие дорожки на его лице. Чуть помедлила и обвела по контуру нижнюю губу. Подалась к нему и невесомо поцеловала. Он потянулся к ней, но она прижалась лбом к его лбу и прошептала, глядя куда-то вглубь. «Путник» и «Мираж» встретились. Остается поверить, что они друг для друга настоящий оазис». Не давая Павлу времени ответить, она выскользнула из машины и склонилась к открытому окну. «Увидимся завтра!»